Глава вторая. Демагоги, которые сумели стать тиранами. Или переворот Гая Мария. 157-86 годы. Казус Белли. Случай для войны. Римская поговорка. Гай Марий избирался в консулы семь раз, в 104-100-м годах пять раз подряд. Этот человек происходил из города Арпинума, Владсуми. Город присоединён к Крыму ещё в 305 году до Рождества Христова, но только в 188 году получил полные римские права. Существует легенда, что в юности Марий нашёл орлиное гнездо с семьёй птенцами в нём. Орлы птицы Юпитера, и от того сразу ясно, что боги судили Марию семь раз достигать консулата. Став консулом Марий постановил, что орёл должен стать символом сената и римского народа, и что именно изображение орла должно нести перед легионом. Он сделал неплохую политическую карьеру и в 114 году стал правителем Лузитании. Там он участвовал в нескольких небольших военных операциях, но триумфа не получил. Примерно в 110 году до Рождества Христова Марий женился на Юлия, тетке Юлия Цезаря. Это ввело Мария в круги знати. Тогда Рим вел сразу две войны – с нубидийским царем Югуртой в Северной Африке и с германскими племенами Кимвров и Тевтонов, которые вторглись в Цезальпийскую Галию. В 113 году консул Гней Папирий Карбон – потерял больше 20 тысяч легионеров в битве при Нарее с Тевтонами. Консул Квинт Цецелий Метелл не проиграл войну Югурте, но за два года не добился и особых успехов. Марий хочет сам быть полководцем. Со 131 года есть закон, по которому полководца можно выбирать, а не только назначать. Гай Марий типичный новый человек, заискивал перед солдатами, не требуя былой дисциплины, в присутствии итальянских торговцев произносил хвастливые речи о том, что может с половиной мителловских войск захватить Югурту, обвинял командующего в намеренном затягивании войны. В 107 году он сделался командующим и консулом. Но и тогда войска ему не дали. Даже уже имевшееся войско командующего Мителла было передано другому консулу, лотцую Кассию Лангину, воевать с германским племенем кимвров, снова вторгшихся в цизальпийскую Галлию. Мария должен был набрать новое войско для продолжения войны в Африке, но число граждан, подлежащих призыву, сильно уменьшилось из-за предыдущих военных потерь. Для того, чтобы все же набрать армию, Марий провел ряд реформ, фактически полную реорганизацию римской армии. Реформа. До 108 года до Рождества Христова в Риме не было постоянной армии. Служить в легионах мог всякий, у кого было состояние стоимостью не менее 3000 сестерциев, 3,4 килограмма серебра. и кто мог купить оружие и снаряжение за свои собственные деньги возглавляли войска консулы а далеко не все они были талантливыми полководцами марий же включил в число призывников всех римских граждан независимо от состояния и на 25 лет все легионеры теперь служили за жалование и круглый год оружие и снаряжение у всех было одинаковое купленное полководцем. Солдатам принадлежали все трофеи, добытые на войне. По истечении срока службы все легионеры Италики должны были получить римское гражданство, а римские граждане – денежный пенсион и участок земли в завоеванном регионе, в котором они вышли в отставку. Полностью укомплектованный легион Мария состоял из примерно 6 тысяч человек, из которых – 5200 были солдатами. Остальные классифицировались как невоенные. Легион делился на 10 когорт, из шести центурий каждая и 10 центурий в первой когорте. Подразделение на марши перевозило с собой всё своё оружие, личные вещи солдат, амуницию и продовольствие. Это помогло уменьшить общий размер обоза и сделать армию более мобильной. Другая армия. Такая армия была многочисленнее прежней и более профессиональной. В случае войны не надо было спешно собирать, вооружать, обучать войска. Колонии ветеранов обеспечивали власть Рима в завоёванных землях. Но теперь войска окончательно перестало быть ополчением римлян, временно служивших сенату и римскому народу. Теперь войска постоянно подчинялось полководцу, который снабжал армию и от которого она полностью зависела. Конец Югуртинской войны. Впрочем, Югуртинскую войну Марий завершил не Мофию преобразованных легионов. К 105 году тесть Югурты, царь Мавритании Бог, начал искать пути примирения с римлянами. Не Марий, а Сулла поехал в столицу Босха, имел там массу приключений, пока окончательно не убедил Босха, что Югурту следует предать и сдать римлянам. Триумф за пленение Югурты достался Марию, так как Марий был командующим, но впоследствии Сулла не раз заявлял, что честь в окончании войны должна принадлежать ему. Кимвре и тевтоны В это время Рим впервые столкнулся с переселением германских племен. Кимвры и тефтоны обитали на юге Ютландии, но около 120 года до Рождества Христова ушли на юг, к Дуновиуму, Дунаю. Двигало ими не охота к перемене мест, а голод. В точности, как до них, на Апеннинский полуостров двинулись италики, а позже на него вторгались галлы. В 113 году при Нарее эти племена на голову разбили войско Папирия Карбона. В 109-м ворвались в Галию, разбив войско Марка Юлия Силана. Тут же поднялась и часть гальских племен. Посланный против кимвров консул Луций Касси Лонгин в 107 году убит гальским племенем тигуринов близ города Бурдигала, современный Бордо. Новый командир Гай Попилий Линат еле увёл остатки армии, унизительно пройдя под ермом и отдав варварам обоз. Дальнейшие события показывают жестокий критис управления римской армией. В 105 году проконсул Галлий Квинт Сервий Цепион захватил Тулузу, Тулузу и взял богатую добычу в храмах галов. По дороге в столицу Галлии Массилио, Марсель, эти сокровища таинственно исчезли. А Цепион к тому же отказался подчиняться главнокомандующему римскими войсками в Южной Галлии, консулу Гнею Малию Максиму. Ведь Максим, как и Марий, был типичным новым человеком, а Цепион из Нобилитета. К тому же Максим не скрыл своих подозрений, куда девались сокровища галов. В результате возникла сюрреалистическая картина. На правом берегу Уроны стоит лагерь Малия Максима, а на левом лагерь Сервия Цепиона. Германцы идут по правому берегу, но Цепион отказывается помогать Максиму. Сенат обязывает Цепиона пересечь реку. Тот и пересекает вроде подчиняясь сенату, но разбивает лагерь в далеке от лагеря Максима. Результат печальный. Сначала германцы 6 октября 1055 года до Рождества Христова разбили Цепиона, потом взяли лагерь Максима. Римлен, римлен они прижали к бурной реке и в тесноте истребили до 70.000 человек. К счастью для Рима германцы направились не на вечный город, а в Испанию. Но римляне получили суровый урок того, к чему приводит тупое высокомерие нобилитета и его демонстративное презрение к новым людям. Марий, победитель германцев. В том же 105 году Марий, находясь в Африке, снова избирается консулом. Редкий случай заочного избрания. In absentia. Причина проста. В Италию вторглись германские племена кимвров и тевтонов. Какие бы законы ни принимались раньше, чтобы не сосредотачивать в одних руках слишком много власти в минуту опасности, римляне сами же их легко попирают. Мария оставался консулом 5 лет до сотого года до Рождества Христова. Уже консулом Мария вернулся в Рим 1 января 104 года отпразновал триумф над Югуртой и начал готовить свою армию. В 102 году кимвары вернулись из Испании в Галию и собрались идти на Рим вместе с тевтонами и кельтами племени тигуринов. Римлянам опять повезло. Варвары шли отдельными племенами, каждое само по себе. Сначала Марий встретил тевтонов примерно в 26 км от Массалии у акв секстиевых. Он спрятал в засаде 3000 легионеров, а передовые части тевтонов истребил отдельно до подхода основных. При подходе же большей части племени бросил в засаду ему в тыл. Если верить римским источникам, погибло больше 100000 тевтонов, на чём племя и кончилось. Другой консул, квинт Лутаций Катул, не смог сдержать кимвров, и только Гай Марий разбил их уже в Транспаданской Галии летом 101 года, в битве при Верцеллах. Опять же, если верить римским источникам, убито было больше 65 тысяч кимвров, а все остальные проданы в рабство. Тигурины же увидели, что случилось с германцами, и сами убежали. Первые сполохи гражданских войн. За свои великие заслуги Гай Амарийа избрали шестой раз в консулы в сотом году до Рождества Христова. Он вместе с полебейским трибуном Апулием Сатурнином добился от комиции принятия закона о наделении своих ветеранов землёй на территории, отвоеванной у кимвров в Галлии. Затем Сатурин смог провести закон о удешевлённой раздаче хлеба, причём делает это при поддержке вооружённых солдат Мария. Армия это не голодранцы, такой поддержки у гракхов не было. На следующий год сторонники Сатурина убили его конкурента на должность плебейского трибуна. Это уже было черевато прямой диктатурой. Сенат призвал консулов Мария и Флакка к решительным действиям для спасения государства. Фактически опять шла гражданская война, причём на этот раз Мария не ввёл в бой армию, отступился от вчерашнего союзника. Сатурнина разбили спешно вооружившиеся сторонники сената, и сам он заперся на Капитолии. По приказу сената от Капитолия отвели воду И Сатурнин сдался. Пока сенат заседал, решая судьбу мятежника, враги Сатурнина забрались на крышу дома, где он содержался. Разобрали её и на смерть забросали Сатурнина черепицей. Эти события, повторение побоев перемен гракхов, казались римлянам совершенно ужасными, но в сравнении с грядущими гражданскими войнами Они представлялись совершеннейшим пустяком.